Глава 25. Стас в фитнес-клубе. Великий полководец Александр Македонский считал себя сыном Бога. Он демонстрировал своим воинам силу и физическое совершенство, купаясь обнаженным в реке. Однажды простудился и чуть не умер. Александр покорил Полмира, но его звезда быстро закатилась. Он не дожил и до 33 лет. Истории из жизни замечательных людей. Best Persons совсем другая история. Лучших людей, которые по-настоящему успешны. Всегда. Спортивный клуб Best Persons. Ваше здоровье и успех! Рекламный ролик на мониторе фойе фитнес-клуба Best Persons привлек внимание Савельева. Любопытная мысль, подумал он. Маркетинговый ход построен на том, что клиенты должны сравнивать себя с великими людьми. И делать вывод о собственной исключительности. Занимайся спортом – будешь лучшим, будешь успешным. Сумеешь бросить вызов даже великим историческим личностям. Впечатляет. Посмотрим, что мне предложат эти best persons. Стас направился к стойке администратора. Савельев начал серьезно заниматься бодибилдингом еще на первом курсе института. Работа над совершенством собственного тела уже давно превратилась из самоцели в привычку. Победы на спортивных турнирах были пройденным этапом. Но поддерживать форму он продолжал регулярно. Полтора-два часа ежедневных тренировок, легкая эйфория от выброса адреналина в кровь, ощущение, что ты здоров, бодр и готов к любым подвигам. Несмотря на бешеный ритм и разъездной характер своей работы, Стас всегда находил возможность в любом городе при любых обстоятельствах найти возможность побывать в тренажерке. На заднем сидении его автомобиля неизменно лежала сумка с парой комплектов спортивной формы. Савельев считал, что люди, оправдывающие свою лень отсутствием времени на занятия спортом, на самом деле полностью нарушили равновесие своей жизни. Фитнес-центр Best Persons открылся не так давно. Стас был здесь впервые, но сразу решил оформить клубную карту. Спортзал был удобно расположен неподалеку от его офиса и выглядел вполне респектабельно. Французский монарх Людовик XIV называл себя «король солнца». Ему же приписывают фразу «Государство – это я». Жестокий тиран считал себя еще и красавцем. Особенно гордился ногами. Носил обтягивающие панталоны, челки и туфли на высоких каблуках. Коротышка. Кто мог решить возразить королю? Истории из жизни замечательных людей. Best Persons. Совсем другая история. Продолжал исторические параллели голос из монитора. «Я тоже считаю себя красавцем, но все-таки я не тиран и далеко не коротышка», — улыбнулся в симпатичной девушке-администратору. «Добро пожаловать в клуб Best Persons», — любезно отозвалась та, протягивая ему пластиковую карту. «Быть лучшим — это по мне. Спасибо». И Стас зашагал к раздевалке. «Светлое просторное помещение, прекрасное оборудование, кондиционеры работают отлично». Нет даже намека на специфический запах конюшни, чем грешат многие подобные заведения, где множество людей активно качают мышцы и, соответственно, также активно потеют. В тренажерном зале Савельев отказался от услуг персонального инструктора. Своя программа ему была известна. Нагнать пульс, крутя педали, растяжка, разминка, количество подходов и вес на каждом тренажере система отработана. Энергичная, но ненавязчивая музыка. Металлическое позвякивание и кирпичиков утяжеления – «Радость каждой мышцы тела от бодрящего напряжения». «Великолепное утро!» «Мысленно составляешь рабочий график на весь день. И не только». Стас всегда был убежден, что определить, будет ли человек успешным, можно по одному единственному признаку – планирование. Вот ключ к достижению максимальных результатов. Если человек планирует свою жизнь не только на день-два, а на месяцы, годы и десятилетия вперед, такой человек будет успешен. Он знает, куда двигаться и достигнет любой поставленной цели – Савельев пришел к такому выводу, изучая биографии самых богатых людей планеты. От Моргана и Дюпона до Билла Гейтса и Романа Абрамовича. Вывод был однозначен. Планку в своей жизни нужно обязательно ставить самую высокую. Не только в спорте, но и в карьере. Кстати, гора накачанных за годы занятий бодибилдингом мышц вводила в заблуждение многих людей. Савельева редко принимали за бухгалтера, аудитора и вообще человека интеллектуального труда. В лучшем случае могли решить, что он охранник или телохранитель. Такая вот получалась забавная маскировка. Один раз он поджидал своего клиента в магазине бытовой техники. Какой-то пьяненький мужичок подошел к нему и попросил. «Давай, парень, подтащи ко мне плазменный телевизор. Видишь, который самый здоровый?» Стас удивленно вытаращил глаза на хлипкого мужика. Тот, видно, решил, что отдела с телевизорами стоит грузчик. Поэтому еще и гордо так добавил, глядя снизу вверх на Савилева: «Да, представь себе, вот я могу себе это позволить. Хорошо зарабатываю». «А ты, лось здоровый, будешь до пенсии тяжести тягать!» Стас только усмехнулся про себя. Затевать дискуссию с пьяными чудаками не входило в его привычки. Лже-грузчик подхватил коробку с телевизором и донес гордому покупателю его новое приобретение до автомобиля. Правда, пришлось еще немного потрудиться, чтобы втиснуть телевизор на заднее сиденье «девятки». Рядом был припаркован Лексус Стаса. «Спасибо за покупку. Всего доброго» сыграл до конца свою случайную роль Савельев и двинулся навстречу своему настоящему клиенту, который в это время как раз показался на горизонте. «И еще пару жимов. Так, все. Глубокий вдох, выдох, можно заканчивать. Теперь в душ. И вперед, к новым свершениям». После спортзала Савельев, как всегда, пребывал в прекрасном расположении духа. «Великая российская императрица Екатерина II была одной из самых просвещенных и образованных женщин своего столетия» но ее личная жизнь — бесконечная смена фаворитов. Она жаловала им титул и дарила поместье, но никто не мог оставаться с ней долго, и Екатерина была уже некрасивой и тучной дамой. «Истории из жизни замечательных людей. Best persons. Совсем другая история», — продолжал наставлять в вестибюле на путь истинной своих клиентов голос из рекламного ролика. «Екатерина Васильевна!» — услышал Савильев, как одна из сотрудниц клуба окликнула стройную даму. «А эта их Екатерина совсем не похожа на императрицу. Далеко не точная тетка, надо отметить». Успела кинуть оценивающим взглядом длинноногую фигуру молодой начальницы этого заведения Стас. «Опаньки! Так это ж та самая Катя, летающая барышня». Но прежде чем Савельев успел подойти поздороваться, Екатерина, она, оказывается, еще и Васильевна, успела отдать какие-то распоряжения, стремительно направиться к выходу и, хлопнув дверцы вишневого Порше Каен, умчаться в неизвестном направлении. Стас слегка завис от неожиданности. Вот так сюрприз. А Катя на самом деле крутая дама, а не просто смазливая девчонка. Остаются загадкой, почему в тот день она вообще пешком ходила. Обычно такие экземпляры на тротуарах не валяются. Жаль, что она его сейчас не заметила. Но ничего, телефон с ее визитки надежно отпечатался в голове. Супер память Форева. Стас прекрасно владел способами и методикой развития способности запоминать максимум информации. Ассоциативный ряд, выстроенный в голове Савельева по набору цифр, сработал безупречно. Он обязательно позвонит при случае этой загадочной Екатерине.